Глава четвертая. Как совершить идеальное преступление или во всем виноватой связи? Идеальное преступление, которое невозможно раскрыть, заветная мечта и вожделенная цель авторов детективных романов. Это же просто замечательно придумать такое преступление, чтобы слушатели до последней или предпоследней страницы терялись бы в догадках. А закончив прослушивание, хлопали бы себя полбу и восклицали: "Ну кто бы мог подумать? Почему только авторов детективных романов спросите вы? Реальные преступники тоже стремятся к тому, чтобы сделать свои преступные замыслы идеальными. А реальных идеальных преступлениях ничего сказать невозможно по двум причинам. Причина первая: асы. Соскново дело утверждают, что идеальных преступлений не существует, существуют столько ленивые, невнимательные и недалекие сыщики. Причина вторая: если идеальные преступления все же имеют место быть, то они остаются тайной для всех в силу своей идеальности. Так что изучать этот вопрос можно только по детективам. Если вы подумали, что дальше речь пойдет... о каких-то невероятно сильных ядах, не оставляющих после себя абсолютно никаких следов, то ошиблись. Мы рассмотрим такой оригинальный способ убийства, как убийство леденым оружием, например, острый сосулькой, имеющей форму стилета. Сделав свое черное дело, сосулька тает. Отсутствие орудия преступления со всеми могущими быть на нем следами. отпечатки пальцев, ворсинки, одежды и тому подобное серьезно затрудняет расследование. Остаются сущие пустяки. Алиби обеспечить, да мотив спрятать поглубже. Может ли сосулька выступать в качестве холодного оружия? Запросто. С одним лишь условием. Она должна быть отлита в полностью пригодном для использования виде. Заточить кусок льда не получится, но не получится. поскольку при трении лед будет таять. Но если налить воду в соответствующую форму и извлечь сосульку из холодильника непосредственно перед использованием, то автор обращает внимание слушателей на то, что они слушают книгу, посвященную тайнам химической науки, а не руководство для начинающих убийц. Все, что было сказано выше, сказано лишь для того, чтобы заострить внимание слушателей на том, как сильно, радикально, невероятно отличаются свойства одного и того же химического вещества, находящегося в различных агрегатных состояниях. Пар, жидкость, твердое тело, разница между водой, кислородом и медью понятна и логична, так как речь идет о, О разных веществах, имеющих разные химические формулы и разные свойства. Но что делает воду льдом или паром? Связи. Связи решают все. Связи делают человека влиятельным. Связи создают вещества, и связи же придают этим веществам определенное агрегатное состояние: твердое, жидкое и газообразное. Связи с связем рознь. Соединяясь друг с другом, атомы образуют молекулы. Связи между атомами называются химическими связями. Соединяясь друг с другом, молекулы образуют вещества. Связи между молекулами называются межмолекулярными связями. В твердом и жидком агрегатных состояниях молекулы веществ связаны друг с другом, а в газах практически не связаны. пребывают в свободном полете. Потому газы, в отличие от жидкостей, не имеют фиксированного объема молекулы газов, стремятся заполнить все доступное им пространство. Объем газов зависит от давления. Твердое вещество сохраняет форму и объем. Жидкое вещество не имеет формы, но сохраняет объем. У газообразного вещества нет ни объема, ни формы. Межмолекулярные связи гораздо слабее химических. При изменении температуры вещества без проблем, то есть без дополнительных воздействий, переходит из одного агрегатного состояния в другое. Связи между молекулами ослабевают, но сами молекулы остаются неизменными, потому что атомы в них связаны очень крепко. Молекулы и атомы газов свободно и беспорядочно поряд в пространстве. Молекулы и атомы жидкостей собраны вместе в бесформенный ком, который может принимать любые формы, формы емкостей, в которые налито жидкость. Молекулы и атомы твердых тел не сбиваются в ком, а располагаются в строгом порядке, каждая на своем определенном месте, образуя так называемые кристаллические решетки. Кристаллическую решетку хлорида натрия смотрите в приложении PDF. В узлах кристаллических решеток хлорида натрия находятся не молекулы, а ионы натрия или хлора, связанные между собой ионными химическими связями. Такие решетки называются ионными. Также бывают молекулярные, атомные и металлические кристаллические решетки. Атомы, находящиеся в узлах атомных кристаллических решеток, связаны между собой сильными ковалентными связями. Ковалентная связь образуется, когда два одинаковых атома образуют общую пару электронов. Вещества с атомной решеткой обычно отличаются твердостью и высокой температурой плавления. Примером могут служить алмаз или кремний. Молекулярные кристаллические решетки, образованные молекулами, которые связаны между собой относительно слабыми силами межмолекулярного воздействия, которые называются силами Ван дер Вальса по имени открывшего их голландского физика. Обратите внимание на то, что это физические силы, а не вид химической связи. Обмена электронами здесь не происходит. Силы вандерваальса относительно слабые и легко разрушаются при нагревании или, скажем, при механическом воздействии. Примером вещества с молекулярной кристаллической решеткой может служить лед. Металлические кристаллические решетки образованы атомами и положительными ионами металлов, имеющими общее скопление электронов, так называемое электронное облако. А теперь давайте более подробно поговорим о химических связях. Химические связи это связи между атомами. Они могут быть ионными, ковалентными и металлическими. Рисунок химических связей смотрите в приложении PDF. Ионная связь это химическая связь, образованная за счет электростатического притяжения разноименно заряженных ионов. Вспомним экскурс в физики о том, что разноименные заряды притягиваются. В соединениях двух элементов они называются бинарными соединениями, ионная связь образуется тогда, когда размеры связываемых атомов сильно отличаются друг от друга, то есть тогда, когда одни атомы легко отдают электроны, а другие просто горят желанием их принять. Бинарные связи. Это название происходит от латинского слова binarius, двойной, состоящий из двух частей. Чем больше масса, размеры атомного ядра, тем сильнее атом притягивает электроны. Обычно в качестве атомов легко отдающих электроны выступают атомы активных металлов, а в качестве охотно принимающих электроны атомы активных неметаллов. Хлорид натрия, натрий хлор. Типичный пример молекулы с ионной связью. Один атом, атом водорода, отдал свой единственный электрон, превратившись в положительно заряженный протон. Другой атом, атом хлора, присоединив полученный электрон, зарядился отрицательно. Из-за разности электрического заряда между атомами возникло притяжение, ионная связь. Схематически молекулу хлороводорода можно изобразить с таким образом: маленький протон прилепился к огромному атому хлора. Смотрите в приложении PDF. Ковалентная связь – это химическая связь, возникающая за счет образования общей пары электронов. Общей парой, то есть одной на двоих. Атомы не отдают и не принимают электроны. а объединяют их и пользуются ими сообща. Ковалентная связь образуется между атомами с примерно одинаковыми размерами. Если один из атомов в паре будет значительно крупнее другого, как, например, в случае с молекулой хлороводорода, то он заберет чужой электрон себе, и связь будет ионной. Если же атомы выступают в одной и той же весовой категории, то им не остается ничего другого, кроме равнозначного партнерства совместного пользования электронами. Вторым необходимым условием образования ковалентной связи является наличие неспаренных электронов у обоих связываемых атомов по одному у каждого, или неподеленной пары электронов у одного атома и свободной орбитали, на которой эти электроны могут находиться. Для них у другого. Орбиталь — это область наиболее вероятного места нахождения электрона в атоме или молекуле. Если у каждого атома есть по свободному электрону, то есть, если каждый атом, образно говоря, вносит свою лепту в общее дело образования ковалентной связи, то связь образуется по обменному механизму. Если же один атом предоставляет пару электронов, а другой орбиталь, То ковалентная связь образуется по донорно-акцепторному механизму. Донором, отдающим, называется атом, предоставивший электроны, а акцептором, принимающим, атом, предоставивший для электронов свободную орбиталь. Схему механизмов образования ковалентной связи смотрите в приложении PDF. Обратите внимание на то, что не следует путать ковалентную связь образованную по донорно-акцепторному механизму с ионной связью, при ковалентной связи электроны равно удалены от обоих протонов и принадлежат обоим атомам одновременно. В результате один атом не заряжается отрицательно, а другой положительно, и не возникает электростатического притяжения между атомами. Вот варианты ковалентной связи. Первый. молекула водорода H2, водород одновалентен, одна общая пара электронов для двух атомов H. Второй. Молекула азота N2, азот трехвалентен, три общей пары электронов. Третий. Молекула второводорода HF, водороды втородновалентны, одна общая пара электронов. Четвертый. NH4 плюс, азот четырехвалентен, Водород одновалентен, четыре общие пары электронов. По числу общих электронных пар ковалентные связи делятся на первое, простые или одинарные, образованные одной парой электронов; второе, двойные, образованные двумя парами электронов; третье, тройные, образованные тремя парами электронов. Двойные и тройные связи называются кратными связями. По распределению электронной плотности между связываемыми атомами ковалентная связь делится на неполярную и полярную. Неполярная связь образуется между одинаковыми атомами. Это полностью равновесная связь, а полярная между разными. Электронные пары полярных связей смещены в сторону более электроотрицательных элементов. В химии существует такое понятие. Как электроотрицательность — способность атома в веществе притягивать к себе общие электронные пары. Электронные пары не уходят к одному из атомов, а просто немного смещаются ближе к нему, но при этом остаются общими. Иначе бы речь шла не о ковалентной, а о блионной связи. Явление смещения электронных пар называется поляризацией связи. Образующиеся при этом частичные заряды обозначаются знаками плюс и минус. Проще говоря, если молекула полярна, то в одной ее части накапливается избыток отрицательного заряда, а в другой избыток положительного. Рисунки ковалентной неполярной связи на примере молекулы водорода и ковалентной полярной связи на примере молекулы воды смотрите в приложении PDF. Металлическая связь, химическая связь, образованная за счет обобществления свободных или валентных электронов всех связываемых атомов металлического кристалла. В результате образуется единое электронное облако кристалла, которое легко смещается под действием электрического напряжения. Отсюда высокая электропроводность металлов. Металлическая связь. образуется в том случае, когда связываемые атомы большие по размеру и потому склонны отдавать электроны в общий пользование. Причем тут размер, спросите вы? А при том, что чем дальше от центра ядра атома находится электрон, тем слабее связь между атомом и электроном и тем легче атом отдает электрон. Рисунок металлической связи смотрите в приложении PDF. Простые вещества с металлической связью — это металлы. Сложные вещества с металлической связью — это так называемые интерметаллические соединения или интерметаллиды, такие, например, как арсениц никеля — соединение металла никеля и полуметала мышьяка никель-арсениум. Полуметаллами или металлоидами называются химические элементы, расположенные в периодической системе На границе между металлами и неметаллами: кремний, бор, германий, мышьяк, сурьма и другие. Для полуметаллов характерно наличие ковалентной кристаллической решетки и металлической проводимости. Металлы, как известно, обладают способностью сплавляться друг с другом, образуя твердые растворы сплавы, если при этом процессе Они не просто смешиваются, но и формируют единую кристаллическую структуру, отличную от структур исходных металлов. То происходит образование интерметаллического соединения или интерметаллида. Если кристаллическая структура изменилась, то можно говорить о том, что образовалось новое вещество. Если же нет, то речь идет о растворе, сплаве. Рисунок структуры никель-арсениум А. И родственных соединений никель-2-индий-В, никель-тилур-2-В, смотрите в приложении PDF. Металлическая связь не обладает полярностью. Электроны связаны с протонами слабо и потому способны уходить в свободное плавание, то есть двигаться, создавая электрический ток. Давайте вспомним из физики, что электрический ток – это не только электрический ток, представляет собой направленное упорядоченное движение электронов. Свободное движение электронов в металлах также обусловливает их высокую теплопроводность. Кроме перечисленных выше, существует такой вид связи, как водородная связь или H-связь – взаимодействие между двумя электроотрицательными атомами одной или разных молекул посредством атома водорода. Положительно заряженный протон, атом водорода, соединенный с одним электроотрицательным атомом к ковалентной связью, притягивает к себе другой электроотрицательный атом. Рисунок водородной связи между молекулами воды смотрите в приложении PDF. Для возникновения водородных связей в молекулах вещества должны присутствовать атомы водорода, связанные с небольшими, непременно с небольшими электроотрицательными атомами, например, с атомами кислорода, азота или фтора. При этом на атомах водорода создается заметный частичный положительный заряд. Вторым условием возникновения водородных связей является наличие у электроотрицательных атомов неподеленных электронных пар, с которыми будет взаимодействовать атом водорода. Водородная связь похожа на полярную ковалентную. Рисунок молекулы сероводорода смотрите в приложении PDF. Рассмотрим молекулу сероводорода H₂S, которая по своему строению похожа на молекулу воды H₂O, но атомная масса серы в два раза больше, чем атомная масса кислорода. В присутствии столь большого электроотрицательного атома, как атом серы, На атомах водорода существенного положительного заряда не создается, и потому водородные связи в сероводороде отсутствуют. Их отсутствие обуславливает низкую температуру кипения сероводорода минус шестьдесят градусов Цельсия. Но вот у фтора атомная масса примерно равна девятнадцати, и потому между молекулами фтороводорода HФ возникают водородные связи. Они не такие сильные, как между молекулами воды, потому что атом второго водорода тяжелее атома кислорода, и потому второго водород кипит при девятнадцати с половиной градусах, занимая примерно среднее положение по этому показателю между сероводородом и водой. Запомните два главных отличия водородных связей: во-первых, водородные связи Могут быть как межмолекулярными, так и внутримолекулярными. Но внутримолекулярные водородные связи в пять-десять раз слабее химических связей. Во-вторых, в отличие от обычных химических связей, водородная связь возникает при наличии подходящих условий самостоятельно, а не в результате целенаправленного синтеза веществ. История открытия водородных связей весьма интересна и поучительна. поучительно в том смысле, что думающему человеку, стремящемуся вникать в суть явлений, наблюдение за каким-то обыденным процессом дает толчок к научному открытию. Вспомним яблоко, упавшее не то на голову Ньютону, не то рядом с великим ученым, то яблоко, благодаря которому был открыт закон всемирного тяготения. В 1920 году два молодых американских химика Латимер и Родебуш, наблюдая закипением воды, задумались над тем, почему вода имеет столь высокую температуру кипения по сравнению с другими родственными соединениями водорода, такими как сероводород H₂S или фтороводород HF. По логике вещей родственные соединения должны обладать схожими свойствами. Но температура кипения воды равна 100 градусам Цельсия, когда сероводород кипит при минус 60 градусов Цельсия, а второводород при 19,5 градусах Цельсия. С чего бы взяться такой большой разницы? Вдобавок молекула сероводорода почти в два раза тяжелее молекулы воды, округленная атомная масса серы 32, а кислорода 16. Нелогичнее было бы, если бы сероводород кипел при большей температуре, чем вода. Тысячи химиков видели, как кипит вода. Но такой интересный вопрос пришел в голову только Латимеру и Родобушу. Подумав, они пришли к выводу, что между молекулами воды существуют какие-то дополнительные связи, которые препятствуют ее кипению при более низких температурах. Так была открыта водородная связь. Примером внутримолекулярной водородной связи может служить связь в молекуле вещества ацетилоксетона, где связанный с атомом кислорода атом водорода притягивает атом кислорода, связанный с атомом углерода. На рисунке эта связь изображена пунктиром. Рисунок молекулы ацетилоксетона смотрите в приложении PDF. Так что же происходит с водой при замерзании? Увеличивается количество водородных связей между молекулами воды. Под воздействием этих связей молекулы выстраиваются в правильные шестиугольники, образующие единый жесткий каркас. Вода превращается в твердый лед. Можно сказать, что водородные связи превращают безопасную воду в грозное холодное оружие. Рисунок образования водородных связей между молекулами воды в кристалле льда смотрите в приложении PDF. Раз уж речь зашла о кристаллических решетках, то надо попутно вспомнить о том, что такое аллотропия. Аллотропия от греческих слов αλλος другой и τρόπος поворот свойство называется существование одного и того же химического элемента в виде двух и более простых веществ. различных по строению и свойствам такие вещества называются аллотропическими модификациями или аллотропическими формами. Невелие аллотропии в одних случаях обусловлено тем, что молекулы простого вещества состоят из различного числа атомов, а в других различным строением их кристаллических решеток. Например, химический элемент кислород может существовать в виде трех аллотропических форм атомарного кислорода О, двухатомной молекулы О2 и трехатомной молекулы О3. Двухатомная молекула кислорода наиболее устойчива из всех форм. Химический элемент углерод С образует две аллотропические формы алмаз и графит, различающиеся строением кристаллической решетки. Алмазы представляют собой прозрачные, чаще всего бесцветные кристаллы. Графит же имеет черный цвет с серым отливом. Алмаз самый твердый минерал, а графит мягкий, он легко крошится. Графит хорошо проводит электричество, а алмаз электричество не проводит. Кажется невероятным, что столь разные вещества могут быть образованы одним и тем же химическим элементом. Но, тем не менее, это так. Разница свойств обусловлена различным строением кристаллической решетки. В граффити кристаллическая решетка организована по плоскостному принципу. Она имеет слоистую структуру. Атомы углерода образуют правильные шестиугольники, связанные друг с другом только в пределах одной плоскости, в пределах одного слоя. Слои удалены друг от друга, связи между ними слабые, и поэтому графит легко разрушается. Графит не монолитный кристалл, а совокупность тонких кристаллических пластинок. Рисунки расположения атомов углерода в графите и в алмазе смотрите в приложении PDF. А вот алмаз монолит. Кристаллическая решетка алмаза построена по принципу объемных связей. Всех атомов со всеми. Каждый атом углерода в алмазе находится в центре правильного тетраэдра, четырехгранника, в вершинах которого расположены другие атомы. По этой причине алмаз и является самым крепким минералом. Постскриптум. А теперь ответьте, пожалуйста, на такой вот вопрос. Почему твердый лед в воде не тонет, а всплывает на поверхность? Ведь по логике вещей, ах уж эта коварная логика, плотность твердого льда должна быть больше плотности жидкой воды, разве не так? Нет, не так. Пространство между молекулами воды, то есть все эти шестиугольные каналы, пронизывающие толщу льда, заполнены воздухом, и потому плотность льда меньше плотности воды. Логикой, как и любым инструментом, нужно пользоваться правильно. То есть рассматривать любое явление целиком, всесторонне, а не частично.